Ещё какой-то барьер есть между нами, и договорить она не успела. Пахнуло вонью и жаром. Послышался тяжёлый топот, сопровождаемый клацаньем крепких костей по камню, из-за ближайшей колонны в луч фонаря выбежало нечто огромное, сгорбленное, покрытое с ног до головы свалявшейся в колтуны серой шерстью.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 А у Язима затылок и ещё за могучими покатыми плечами. За грохотали выстрелы тарана. Лари тоже стояла за колонной, с невероятной быстротой передёргивая цевьё и выбрасывая из толстого дула длинные всплески синеватого пламени. Но стреляла она картечью, что для этой тварьюги было не опасней щекотки. Всё путалось в шерсти, выбивая из неё облака пыли и грязи, как мне кажется, не причиняя твари ни то что вреда, а даже боли.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 Обезьяна взвыла, дёрнулась, огромная лапа с громким хлопком закрыла морду, из-под пальцев потекла кровь. Ага, работают пули. Да и от пулемётной очереди, что балин в тварь засадил. Шерсть у неё на груди вся промокла от крови. Астроконечная высокоскоростная пуля это вам не картечь. Однако точку в поединке поставил Орий. С поднятым штуцером он выступил из-за колонны, прицелился и сверкнуло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 Прижав приклад ружья к плечу, я приблизился к твари, но так, чтобы оказаться за пределами досягаемости её длинной лапы. Навёл ствол ей в лоб, низкий, покатый и морщинистый, такой колотухи могут и не пробить, зато мозги через уши вышибут. Крайм глаза увидел остановившееся возле меня тяжёлое гномьи ботинки. Подошёл Ори, что-то сказал, но за звоном в ушах я его не расслышал. "Что?" переспросил я.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 Но никакой магии, и замки вполне обычные, под ключ. А за решёткой, за решёткой были тюремные камеры, узкие, утонувшие в глубине массивной стены и такими же стенами между собой разделённые. Некоторые из камер были пусты, а в некоторых были люди. Нет, не люди. В некоторых были вампиры, ослабевшие, отощавшие от бескормицы.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 Сломать можешь? А стоит? с сомнением протянула она. Ну, решётку же мы не открываем, пожала плечами с показным равнодушием. Не договоримся, пусть дальше сидит. Уже без ошейника. Решётка крепкая, замки надёжные, открыть всё равно не сумеет. Думаешь? Ну ладно. Хлопок в ладоши, и тот для внешнего эффекта, краткое заклинание, луч силы, и толстый ошейник со звоном осыпался на пол.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 Тяжёлые очень, задумчиво сказала вампирша, прищурившись и словно анализируя впечатление. Я одного оттолкнуть ухитрилась, что есть сил, а он только на пару шагов отступил, и такое впечатление было, что статую толкаю. После этих слов Маша, Лари и я дружно переглянулись. Что-то это всё очень напоминает, а Маше так особенно. Ну что,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 Если хоть шаг сделаешь без разрешения, отрежу голову. Поняла? С последними словами Лара так сильно прижала жертву к прутьям, что я даже слегка испугался за её лицевые кости. А та заметно перетрусила, что для вампира совсем не характерно. Почуяла силу. Ничего, ей полезно. Отпускать всё равно придётся, разобещенна.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 как перепутанный конский волос даже, броня настоящая и плотоядная по всему видать, зубы как птичьи и насекомые. Я прыжком отскочил назад, увидев великое множество вшей. Спутаная шерсть обезьяны шевелилась как живая от сонмов насекомых под ней ползающих. Сейчас труп станет остывать.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 Мало того, что разумные, влез в разговор Ори, так ещё и хитрые, каких поискать. Лет 20 назад клан Бари за помощью обратился. Жить от них не было. Несколько тысяч нашего народа туда съехалось, облаво устроили, взрывали проходы, истребили почти. Последние вроде как ушли. Ага, кивнул я. И один, значит, аж досюда дошёл. Ну-ну. Кстати, Балин, замок надо бы вскрыть. Надо так вскороем, кивнул гном. Кровососку отпускаете? Её самую. Гляди, пожалеем, вздохнул он в бороду. А что делать? не менее горестно вздохнул я. Обещано было. Раз обещано, выполнять надо. Кивнул гном косматой башкой и закинув пулемёт за плечо, направился к камере, по пути вытаскивая из вещающей на боку кожаной сумки какие-то побрякивающиеся инструменты. А я ногой пошевелил половинки дробовика, по которому тварь рубанула своим топором, и перехватил виноватый взгляд Лари. Ну да чёрт с ним. Хорошо, что не по ней угодило. А вот что она успела забрать у Ори двуствольный огрызок, ей большой плюс. Тактическая грамотность это называется. Так что помимо моей вампирки, ещё один дробовик на стрии удара у нас есть. Через минуту тяжёлая скрипучая дверь распахнулась.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 Ясно, протянула вампирша с оттенком разочарования. Вздохнуть бы ещё надо было для выразительности, да вампиры не дышат, мёртвые они. Нежить, одним словом. Неожиданно вампирша ойкнула и схватилась за грудь, испуганно посмотрела на колдунью. Ты что сделала со мной? Больно? усмехнулась Маша. Это потому, что мы близко. Сиди, пока мы отойдём в сторонку.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 Я выкинул из ружья патроны с колатухами, а вместо них забил в стволы два с картечью. Обычной, без хитростей. Всё равно ни огонь, ни серебро на таких тварей действовать не должны, только бить под упор картечью на разрушение. За спиной у меня послышалось металлическое бряканье. Бален изготовил к стрельбе фауст, которым против ночного гостя так и не воспользовались, что и к лучшему. Тесновато, а осколков от этих гранат много.